Зайдет она в десять лавок, в каждый весь товар перероет, все вверх дном перевернет, и уж только потом скажет, позвольте мне, обращик, я к вам на днях зайду. Выправки нет, и опять же, женщина сама не знает, чего ей нужно. Ну, возьмите нашего брата. Нужно мне черное сукно на панталоны, с позволения сказать, и на сюртук. Я иду за черным сукном. А женщины и ленточка для бантика нужна, и какая-нибудь этакая шляпочка, и чепчик, и юбочка, и разные этакие финтифлюшки невозможного цвета. Ну, а в кармане не очень густо. На все не хватит, надо что-нибудь одно выбрать. Вот она и суется, и мечется, и хочется, и... Философские рассуждения штабс-капитана оборвались на полуслове, так как в комнату снова отворились двери, и в них появилась фигура хозяйки дома. За ней с недовольным лицом шла горничная, нагруженная какими-то тряпками. «Сейчас, милая, сейчас!» — торопливо заговорила хозяйка. «Вы штабс-капитан Флегонт Матвеевич Прохоров». — спросила она, обращаясь к отставному философу. — Он сам, Ис, имел честь докладывать вашему сиятельству, — отрапортовал штабс-капитан, молодцом вытягиваясь перед графиней. — Всповосчествование, просите? — Точно так, имел честь доклад... — Передала, передала вашу просьбу, — быстро перебила его графиня. — Наведайтесь, обещали похлопотать. Вы бы в богадельню просились. — Имею семью с ваше сиятельство. Привязан к некотором роде узами родственных отношений к грешному миру сему. Не могу. — Так, так, так, — снова перебила его графиня. — Так наведайтесь. — Вот вам покуда. — Дай, Танюша, — поспешно обратилась хозяйка к горничной. Вот тут чай на два раза, вот сахар, это на булку десять копеек, вот белье. Графиня, поспешно передав штабс-капитану деньги и небольшой бумажный сверток с пятым чаем и четырьмя кусками сахару, взяла из рук горничной рубашку, растянула ее против свечи и стала рассматривать. — Танюша... — Ты не то отобрала, не то отобрала, — быстро заговорила Дарья Федоровна. — Это для переделки Алексею Дмитричу отложено. Давай другую. Горничная порывисто передала барыне другую рубашку. Белокопытова снова стала рассматривать полотно, растянув его против свечи. — Вот вам, это пригодится. Это тонкое полотно, — заговорила она, передавая рубашку штабс-капитану. — Вот две пары шестяных чулок. — Имею одну ногу, — как докладывал вашему сиятельству, — развязно начал штабс-капитан. — Ну, все равно, все равно, я тороплюсь, тороплюсь. Наведайтесь на днях. — Ваше сиятельство, окажите милость, день назначьте. «Живу далеко и имею одну ногу. Тоже...» «Ах, не могу! Никак не могу дня назначить!» — перебила графиня штабс-капитана. «Не от меня зависит. Наведайтесь!» «Удручен годами ваше сиятельство. Имею одну только ногу?» «Ну, здесь отдохнете, в тепле посидите». «Дня не могу назначить!» — отрывисто говорила графиня, уже подошедшая к старухе в капоре. «Нельзя ли письменно известить?» — совершенно хладнокровно приставал неугомонный философ. «Не могу, не могу!» — каким-то мучительным тоном отозвалась графиня, торопливо говоря старухе. «Вот чай, вот сахар, вот на хлеб, приходи на будущий месяц!» «Матушка, ваше сиятельство! Вспомоществование прошу!» — заговорила старуха, кланяясь в пояс. «Не могу, не могу ничего сделать. К митрополиту упадай прошение!» Графиня быстро перешла к Марии Дмитриевне. «Вы Прилежаева?» — спросила она, и, не дожидаясь ответа, заговорила скороговоркой. «Детей просили определить. Будут приняты». Старшего мальчика, надеюсь, в школу бедных сирот, младшего и девочку в приют графов Белокопытовых. За них похлопочет и добрейший Данила захарч Боголюбов. Наведайтесь. А покуда возьмите это? Чайку напейтесь. Малютка, спать хочешь? Потрепала графиня по щеке понуро стоявшего Антона и перекрестила его. Христос с тобой, Христос с тобой. Вот белье для деток. Это от моего сына. Наведайтесь. Хозяйка дома быстро перешла к следующей просительнице, до сих пор ни одним словом не заявившей о своем присутствии в комнате. Это была высокая, худая женщина, лет сорока, с резкими чертами лица, с черными, несколько посидевшими, беспорядочно сбившимися на лоб волосами. Что-то... Лихорадочное и раздраженное было в выражении ее черных глаз и в стиснутых сухих губах. Она все время сидела молча, не отвечала ни на один вопрос своим собеседникам и только от времени до времени откидывала со лба сбившиеся волосы. Голяки, собравшиеся в этой комнате, посматривали на нее как-то подозрительно, как смотрят на сумасшедших. Старушонка в капоре даже успела шепотом заметить Марии Дмитриевне, что у этой странной женщины на чердаке должно быть неладно. Это замечание заставило Антона попристальнее взглянуть на молчаливую просительницу. И ее мертвенно-бледное лицо, воспаленные глаза, всклокоченные черные волосы с проседью как-то неприятно подействовали на него, Почти испугали его и сильно врезались в его память. Вы титулярная советница Постовская? Спросила графиня. Я сухо ответила проситница, глядя на Белокопытову сверху вниз. Вы должны к митрополиту подать. Подавала уже. Ну и что же? Отказали, пенсию получаю. «Ах, так вы пенсию получаете? Два рубля в месяц! Что делать, что делать? У других и того нет. Роптать грешно. Вот вам чай, вот...» «Я не милостыню пришла просить», — грубо перебила графиню проситница, не протягивая руки за подачкой. «Я прошусь в богодельню». «Ах, нельзя, нельзя! У вас пенсия, вы чиновница». «Ну, в тюрьму, в острог посадите!» С той же резкостью перебила хозяйку проситница. «Мне все равно, куда. Все равно, только бы не умереть на улице, под забором. Понимаете, не хочу на улице валяться. У меня угла нет, у меня хлеба нет». «Вы же пенсию получаете, мой друг!» — воскликнула Дарья Федоровна. «Ну, наймите себе уголок, работайте». «Чем?» — с горечью и иронией спросила проситница и тяжело приподняла свои руки. Это были страшные руки, худые, жилистые, костлявые, с распухшими оконечностями пальцев. «Отсохли, отмерзли проклятые!» — с бесконечной злобой в голосе произнесла несчастная женщина. В ее глазах сверкнуло что-то похожее на бешенство. «Работать!» Я их поднять не могу. Она говорит работать. Она говорит работать, — воскликнула Постовская, тяжело дыша от раздражения. Их полечить надо. Ступайте в больницу. Продолжала давать свои советы Белокопытова, не замечая, что она говорит сумасшедшую. «Что вы мне говорите?» — крикнула просительница, ближе подступая к графине. «В больницу не принимают с такими болезнями. Я с этой болезнью могу десятки лет пролежать. Я уже три года с ней живу. Что делать? Что ж делать? В замешательстве проговорила графиня. Я буду хлопотать. Но бедных так много, так много. Наведывайтесь. А теперь, — воскликнула просительница, — куда я пойду теперь? Меня с квартиры сегодня выгнали. Говорят, я сумасшедшие. «Говорят, что меня и за деньги держать не станут, у меня есть нечего».